Именно в нем наше время выразилось в самое красивое и самое печальное, на что оно только было способно. Головин, художник, сблизившийся с мамонтовским кругом приблизительно в то же время, когда и в Рубель, говорил много лет спустя. Мне всегда казалось непостижимым, как люди не замечали удивительной классичности в Рубеле. Я не знаю, каким другим словом можно выразить сущность врубелевского искусства. Многим оно казалось в ту пору каким-то растрепанным, сумбурным, дерзким. Сейчас уже не приходится защищать Врубеля. Но я настаиваю на том, что он во всех своих произведениях был именно классичен, если понимать под классикой убедительность, основательность художественного произведения. Все, что бы ни сделал в рубель было классически хорошо. Я работал с ним в Абрамцевской мастерской Мамонтово, и вот смотришь, бывало, на его эскизы, на какой-нибудь кувшинчик, вазу, голову негритянки, тигра, и чувствуешь, что здесь все на месте, что тут ничего нельзя переделать. Это и есть, как мне кажется, признак классичности. Как же велика заслуга Мамонтова, который вырвал Врубеля из Киева. Дал ему возможность, как прежде Васнецова, а потом Коровину, делать все, что он хочет. Писать демона, делать иллюстрации, заниматься керамикой, всем, к чему тянется сердце и рука художника. Трудно сказать, что сделал бы Врубель в декабре 1890 года. Может быть, написал бы какую-нибудь картину, а может быть, тосковал бы. Но Савва Иванович затеял на Рождество опять любительский спектакль и сочинил комедию на Кавказ. Спектакль состоялся 4 января 1891 года. И хотя Врубель все еще не решался стать актером, он станет им тремя годами позднее, окончательно освоившись в Мамонтовском доме, Но сама обстановка, сопутствовавшая обычно любительским спектаклям на Садовой Спасской, подействовала на него освежающе. И в то же время Врубель работал над архитектурным проектом. Савва Иванович со свойственной ему чуткостью понял универсальность интересов и талантов Врубеля и заказал ему проект флигеля к московскому дому который стал тесен и требовал расширения, как некогда «Абрамцевский дом». Врубель проект сделал, причем гораздо более интересный и талантливый, чем те проекты, которые когда-то делали для «Абрамцевской мастерской» и «Бани», «Гартман» и «Ропет». Хотя был он совсем не архитектором, и это был его первый архитектурный опыт. Чтобы художественно связать пристройку с основным зданием, Врубель решил на нем поместить майоликовые маски львиц, которые были уже помещены в воротах, ведущих к дому. Тут же началось строительство, и Врубель, продолжая работать в большом кабинете над сидящим демоном, рисуя иллюстрации Клермонтову, вел неустанное наблюдение за ходом строительства. И вообще, он как-то весь приободрился, почувствовав почву под ногами, стал щеголеват, элегантен, так разительно отличался от киевского Врубеля, что Серов, взглянув как-то на него и на вечно взбалмошного и неряшливого Костеньку Коровина, сказал, кивнув в сторону Врубеля, «Посмотри, какой франт!» «Да, брат, мы с тобой утюги!» Неизвестно, к какому абрамцевскому лету относится другой эпизод, рассказанный коровином. Однажды в Абрамцеве в имении Савы Ивановича, где гостили Репин и Поленов, вечером за чайным столом Репин зарисовал карандашом жену Савы Ивановича Елизавету Григорьевну. Врубель посмотрел на рисунок, неожиданно сказал Репину, А вы, Илья Фимович, рисовать не умеете. Да? «Что ж, все может быть», — ответил Репин. Савва Иванович позвал меня из Серова на террасу и обиженно сказал, «Это же черт знает, что такое. Уймите же вы его хоть немного». Я, смеясь, сказал, «Это невозможно». «Неверно», — заметил Серов, — «Репин умеет рисовать». Он тоже обиделся за Репина. Коровин, Врубель, газета «Возрождение», Париж, 1936 год, 2 февраля. Невозможно поручиться за достоверность эпизода. Коровин в старости многое путал и смещал во времени, но этот рассказанный им случай очень характерен для независимой манеры Врубеля выражать свои мнения откровенно и наивно резко. Если этот эпизод действительно произошел, то, видимо, это было летом 1890 года, о котором в летописи сельца Абрамцева было написано «Лето 1890 года было бесподобно хорошее. Такого чудесного лета никто не запомнит». Этими строчками заканчивается неоднократно использовавшаяся нами летопись. Лето 1891 года было для семьи Мамонтовых кошмарным. Этим летом, 7 июля, умер Дрюша. Дрюша приехал из Киева в Москву, потому что вдали от матери, несмотря на заботы Эмилии Львовны, он стал худеть. Давняя болезнь обострилась но он и в Москве, и в Абрамцеве продолжал много работать, делал эскизы к росписи Владимирского собора. Эскизы были пересланы в Киев, где их начали переносить на стену. И в это время у Дрюши вспыхнула притихшая была болезнь почек, осложнилась отеком легких, и все окончилось так трагично. Дрюшу похоронили в Абрамцеве слева от церкви. Воснецов с Поленовым сделали проект, на этот раз часовни, которую стали строить над могилой Дрюши. А Елизавета Григорьевна с девочками, которые не переставая плакали, прибегла к старому испытанному средству, уехала в Киев. Там теперь не только Лавра была для нее святым местом, но и Владимирский собор, где писали по Дрюшиным эскизам. Очень опечален был смертью Дрюши Врубель. «Сейчас я, — пишет он сестре, — совсем один на целую неделю. Семья Мамонтовых уехала в Киев посмотреть на работы по исполнению во Владимирском соборе орнаментных эскизов сына их Андрея Мамонтова, чудесного юноши, полтора месяца назад скончавшегося здесь, в Абрамцеве, от отека легких».